Глава 3. Три Доши. Создатели реальности. Когда вас осматривает врач Айурведы, он ищет признаки каждой из трех Дош. Но их самих в реальности увидеть он не может. Доши невидимы. Они управляют физическими процессами в нашем организме, в то время как сами не имеют физического воплощения. Мы называем их довольно абстрактно, основой метаболизма. Но тем не менее Доши достаточно конкретны, чтобы перемещаться по телу, разрастаться и уменьшаться. Они могут застрять в тканях и сместиться туда, где им не место. Таким образом, они находятся почти на пороге реального мира. Их место между разумом и телом, и они не имеют аналогов в западной научной картине мира. Вата, Пита и Капха можно рассматривать только с позиции Айурведы. Как научиться видеть три Доши? Представьте, что вы видите цветную картину на экране телевизора. Кажется, что экран наполнен людьми – деревьями, зверями, небом и облаками. Но если присмотреться, то можно разглядеть точки – красные, зеленые и синие, которые постоянно движутся и формируют изображение. В зависимости от того, насколько подробно вы рассматриваете картинку, вы можете видеть или изображение, или точки. Обе картины соответствуют реальности, но видеть три вида точек – Это лучший подход. Если изображение пропадает, нужно привести в порядок расположение точек. Ватта, питта и капха – это и есть три вида точек, которые врач Айурведы видит в вас. Ваша печень, почки, биение сердца, уровень инсулина и прочее являются образами, которые формируются ДОШами. И чтобы настроить организм, как изображение на экране телевизора, нужно установить правильное соотношение ДОШ. Когда вы собираетесь решить какую-нибудь задачу, то вам обязательно нужно подробно изучить ее условия. Прямо сейчас вы не можете понять, что ваше навязчивое беспокойство происходит от дисбаланса ваты, а в том, что вы нетерпеливы виноваты сбыток питты. Но если вы сосредоточитесь на себе, то сможете это осознать. Вернуть равновесие дош и справиться таким образом с этими проблемами. Даже такое явное физическое явление, как набор веса, зависит от невидимого влияния, проникающих дож. Когда вы съедаете большую порцию шоколадного мороженого, то думаете, что прибавите в весе из-за жира, который содержится в этом лакомстве. С точки зрения науки это верно, но на самом деле значительную роль в этом сыграли ваши доши. Именно они решают, хотите ли вы есть и что вам нравится больше – мороженое, морковь или сельдерей, и отложится ли калории в виде жира или нет. Люди типа вата превращают большую часть калорий в энергию и будут от прибавлять меньше веса, чем люди типа капха, которые переводят в жир большую долю своих калорий. Без участия дождь мороженое даже не приблизится к вашим губам, не то что к вашим клеткам. Так что сами калории шоколадного мороженого играют только второстепенную роль в том, что происходит с этой едой. Ваш внутренний разум решает, что вам есть. Он действует на более глубоком уровне, чем калории. Это верно для любой области вашей жизни. Рак лёгких вызывают не сигареты, а сами курильщики из-за своих привычек или склонностей, которые долгое время навязывались их дошам. На самом деле это не вы испытывали тягу к никотину, а ваша вата, как смотритель нервной системы. Но когда вы бросаете курить, делаете это именно вы, за счёт своей свободы выбора, которая не подчиняется дошам. Врачи аюрведы обучены концентрировать внимание на дошах так, чтобы найти признаки, которые говорят о том, что баланс дождь нарушен. Один из классических способов заключается в диагностике по пульсу. Опытные врачи часто могут обнаружить такие симптомы, которые незаметны обычному наблюдателю. Не так давно Вайдья, врач Аюрведы, на семинаре в Центре благополучия чопра осматривал мужчину, который обратился к нам, чтобы улучшить свое здоровье. Во время беседы человек сказал, что ничем не болеет. Его сон был крепким, пищеварение – хорошим, а опорожнение – регулярным. Конечно, у него возникали сложные ситуации, но в целом он считал себя полностью здоровым. Во время полного физического обследования врач Аюрведы изучил его пульс. Доктор взял его за запястье и через несколько секунд спросил, «Как давно у вас автозный стоматит?» Человек чуть не упал в обморок от такого сюрприза и воскликнул, «Я забыл упомянуть про стоматит». Это единственное, что я не смог у себя вылечить. Вайдья затем начал описывать состояние ДОЖ у этого пациента и рассказал, что по пульсу он обнаружил дисбаланс Питты. Поэтому если не изменить питание, то стоматитные язвы будут постоянно возвращаться. Врач посоветовал этому человеку есть меньше кислой и ферментированной пищи, в том числе йогуртов и алкоголя, потому что это не нравится Питте. Неправильное питание вместе с алкоголем – и другими воздействиями, которые вредят Питте, привели к временному дисбалансу. По западным меркам он был здоров, если не считать неприятных язв во рту, которые появлялись время от времени. Но с точки зрения аюрведы у него развивался дисбаланс, который рано или поздно должен был себя проявить. Совет отказаться от кислой пищи, йогурта, старого сыра, уксуса, томатов, должен был помочь исправить дисбаланс, из-за которого у этого человека Развивался стоматит. Если вы будете в первую очередь изучать свои доши, то сможете быстро и точно оценить состояние своего здоровья. Кроме того, что три доши находятся в каждой клетке, они располагаются в самых важных органах нашего тела. Каждая доша имеет основное местоположение, на котором и сосредотачивается врач при лечении. Если нарушается баланс какой-либо доши, то в первую очередь это проявляется в главном месте ее расположения. Газы в кишечнике, боли или запоры – типичные признаки неуравновешенной ваты. Неприятный жар или боли в верхней части брюшины часто указывают на расстройство питты. Застойные явления в бронхах – кашель или простуда указывают на раздраженную капху. Смотрите в приложении «Рисунок 1». Каждая доша имеет главное место расположения – Это не значит, что первые симптомы дисбаланса всегда проявляются в этих местах. Дисбаланс ваты может проявлять себя болями в пояснице или менструальными спазмами. Заметьте себе, что эти симптомы проявляются в нижней части корпуса, в районе толстой кишки. Раз в теле присутствует каждая из дож, места проявления дисбаланса ваты могут перемещаться и давать о себе знать головной болью, мышечными спазмами, астмой или десятками других симптомов. Если вы знаете сильные и слабые стороны своего психофизиологического типа, то можете рассматривать болезнь как дисбаланс Доши. Это позволит проводить более эффективную и правильную профилактику. Личные качества, которые человек получает от своих Дош, обычно остаются постоянными в течение всей жизни. Например, крайне редко можно встретить представителя типа Вата, у которого ни разу не было бессонницы, или человека типа Капха, который не знает о том, что калории у него очень быстро превращаются в жир. На самом деле важно понимать, что болезнь можно предотвратить, но только в том случае, если не обходиться однократной тщательной подгонкой ваты, питты и капхи, а постоянно следить за всей системой и учитывать особенности всех ДОЖ. Динамическое равновесие 25 гун. Все три доши тесно связаны и постоянно оказывают влияние друг на друга. И даже когда вы пытаетесь воздействовать только на одну из них, то получаете отклик от всех трех. Если вы съедите порцию горячего чили, пита, как горячая доша, переместится вверх, а холодные доши, вата и капха, движутся вниз. Если вы выпьете холодной воды, то это переместит питту вниз и поднимет вату и капху. Их можно направить вниз, если съесть маленькое семя фенхеля, но тогда опять поднимется пита и так далее доши вечно движутся в круговороте жизненных событий. На схеме, смотрите в приложении «Рисунок 2», вата обозначена заглавными буквами, поскольку она меняется первая и увлекает за собой две другие. Это означает, что когда доши приводятся к балансу, это не похоже на то, как уравновешиваются весы правосудия, когда аргументы обеих судящихся сторон становятся равноценными. Это больше похоже на то, как настраивают поток изображений на экране телевизора, как я уже упоминал. Другими словами, доши считаются сбалансированными, когда они находятся в динамическом равновесии, которое сочетает в себе одновременно изменчивость и постоянство. Чтобы помочь достичь такого состояния, Айурведа описывает определенные качества, которые являются общими для людей всего мира. Всего существует 25 таких качеств, они называются гунами Вата. Сухость. Подвижность. Холодность. Легкость. Изменчивость. Разреженность. Шероховатость. Быстрота. Контроль над другими дошами. Пита. Жар. Острота. Легкость. Влажность. Легкая жирность. Текучесть. Дурной запах. Капха. Тяжесть. Холод. Жирность. Сладость. Устойчивость, замедленность, мягкость, липкость, вялость, гладкость. В природе эти гуны согласованы друг с другом. Как в мире в целом, так и в человеческом теле. Сердце быстро и подвижно, в нем присутствует вата. Пищеварение и метаболизм производят тепло, так проявляется пита. Слизистые оболочки липкие и мягкие, в этом проявляется капха. Доши и их качества. 25 качеств, или гун, являются основой всех свойств, которые мы связываем с каждым типом тела. Дальше представлены главные свойства ваты, питты и капхи, а также некоторые типичные качества, которые они определяют. Вата. Для вата Доши особенно характерны. Холод, из-за которого у людей этого типа холодные кисти и ступни, и они не любят холодный климат. Подвижность из-за которой у представителей вата бывает хорошее или плохое кровообращение, в зависимости от того, насколько сбалансирована эта доша. В случае избытка ваты они могут страдать от гипертонии, сердечной аритмии, мышечных спазмов и болей в пояснице. Нервный косой взгляд также говорит о дисбалансе ваты. Быстрота, которая определяет множество качеств, способность быстро понимать и забывать новую информацию, плохую долговременную память богатые воображение и кошмарные сны. Активную деятельность, импульсивные поступки, колебания настроения, быстроту и рассеянность в мыслях, быструю речь. Сухость, из-за которой у человека сухая кожа, сухие или тусклые волосы, тусклые глаза, средняя потливость. На коже могут часто появляться трещины, царапины, экземы, псориаз. Шероховатость из-за которой у человека шершавая кожа и жёсткие волосы. Пита. Питта. Питта-доши особенно свойственны. Жар, из-за которого у человека этого типа тёплая, румяная кожа. У него часто бывают различные воспаления и сверхактивный метаболизм, жжение в желудке, печени, кишечнике и тому подобному. Представители типа питта обычно любят холодное питьё и пищу, которая компенсирует их собственный жар. Острота, благодаря которой у острый ум и язык, а также избыток кислоты в теле и желудке. Влажность, которая проявляется в обильной потливости. Типу питта свойственно горячие, потные ладони. Из-за жары и влажности они не любят влажное лето. Дурной запах, который проявляется в неприятном запахе изо рта, кислом запахе от тела или при избытке питты, зловонных моче и фекалиях, Капха. Капха-доши особенно присущи. Тяжесть. Любое тяжелое расстройство означает дисбаланс капхи, будь то ожирение, плохое пищеварение или тяжелая депрессия. Сладость, которая способствует набору веса или диабету у тех, кто ест много сладкого. Устойчивость, которая делает представители типа капха самодостаточными. Процессы в организме капха никогда не затихают и не выходят из устойчивого состояния. Энергичная природа людей типа капха позволяет им действовать без внешней стимуляции, в отличие от питта или ватта. Они не поддаются стрессам, которые могут выбить из равновесия другие типы. Мягкость, благодаря которой человек имеет мягкие кожи и волосы, добродушный характер, ласковый взгляд, проявляет сочувствие и дружелюбие к окружающим. Замедленность которые выражаются в характерных медленных, плавных движениях людей типа капха, замедленной речи и неторопливом мышлении. Сухость, жар и тяжесть помогают быстро определить состояние дождь. Когда в жизни человека появляется что-либо сухое, сухой климат, ветер или лето, сухая пища, попкорн, крекеры, сушеный чернослив, вата растет. Если ваши кожа или нос становятся слишком сухими, значит равновесие ваты нарушено. Все горячее увеличивает питто. Жаркий день в июле, горячая ванна, горячие эмоции, гнев или сексуальная страсть. Если чувствуете жжение в желудке, кишечнике, прямой кишке или у вас воспаляется кожа, это значит, что у вас растет питто. В отличие от ваты, она известна агрессивным и резким поведением. Все тяжелое увеличивает капху. Если вы набираете вес, ощущаете тяжесть внутри или у вас тяжелый, унылый день. Значит, скоро проявится капха. Если ваш сон стал более тяжелым, чем обычно, или после него вы чувствуете себя разбитым, а не отдохнувшим, то чаще всего в этом виновата капха. Среди всех дож капха самая устойчивая и близкая к физической форме. С точки зрения аюрведы, типы тела нужны для того, чтобы поддерживать баланс всех гон. Все мы живем в мире, в котором существует жар и холод, тяжелое и легкое, грубое и гладкое, Тёплые воздушные массы следуют за холодными арктическими фронтами, засухи сменяются потопами, высокие приливы идут за низкими. Чудеса природы проявляются в том, как чередуются эти явления. Аюрведа говорит, что мы сами – это сбалансированная экосистема, которая точно соответствует экосистеме внешней. Мы тоже сталкиваемся с противоположностями, которые мы ощущаем как тяжесть или лёгкость, жар или холод, гладкость или грубость. Если рассматривать гуны в связи с конкретной дошей, становится сложно разобраться в том, каким образом они постоянно меняются, но при этом остаются в равновесии. Картина жизни становится интереснее, но в то же время мы понимаем, что поддерживать равновесие очень трудно. Так природа подчеркивает нашу индивидуальность и тонко настраивает наши чувства. Например, питта в одинаковой степени влажная и горячая, поэтому сырое и теплое лето – Более неприятно для людей типа Питта, чем сухая жара. Как правило, люди Питта лучше чувствуют себя в пустыне, чем в тропиках. Но есть и более глубокий смысл, чем этот. Более 20 тысяч лет назад доисторический да человек пересек Перешеек, который тогда соединял Аляску с Севером Азии, прошел по всем землям от Арктического Севера до Огненной Земли и почти добрался до Антарктиды. От группы с одним генофондом произошли эскимосы которые питаются только ворванью, тюленями и рыбой. Мексиканские индейцы, которые живут на бабах и фасоли, индейцы долины Амазонки, которые добывают пропитание в экваториальных дождевых лесах. Все эти группы имеют почти одинаковую ДНК. В их организмах одни и те же клетки, органы, ферменты и гормоны. Но каждая группа людей приспособилась к жизни, именно в той среде, где они оказались. Их внутренняя экология подстроилась к внешней, Одна из удивительных особенностей эскимосов, индейцев севера Мексики и бассейна Амазонки, состоит в том, что у них почти не бывает серьезных болезней сердца. Этот факт кажется удивительным, потому что никто из этих людей не выбирал, что им есть. Они потребляли то, что было им доступно, и достигали баланса лишь благодаря инстинктам. До недавнего времени одна мысль о том, что можно питаться ворванью, вызывала у диетологов дрожь из-за того, что в ней очень много холестерина. Теперь нам известно, что ворвань содержит жирные кислоты омега-3, которые разжижают кровь и не дают образовываться опасным сгусткам в коронарных артериях. Это хорошо объясняет то, что среди эскимосов уровень инфарктов составляет лишь 3% по сравнению с континентальной Америкой. Но действительно ли причина в этом? Другие группы той же индейской расы не едят жиров омега-3 но страдают от сердечных заболеваний, не чаще эскимосов. Все они пришли к здоровой гармонии с внешней и внутренней природой, несмотря на то, что живут в разных условиях. Можем ли мы сказать то же самое о себе? Сегодня мы можем легко избежать эпидемии сердечных заболеваний, которые наблюдаются в Америке и прочих развитых странах мира. Согласно Айурведе, нам просто нужно изменить наш внутренний мир так, чтобы он точно соответствовал внешнему, который мы создаем для себя. Главный смысл гун состоит в том, что они позволяют человеку действовать за пределами своего тела. Если представить человеческое существо в виде набора клеток, то оно будет ограничено поверхностью кожи. Но когда в дело вступают гуны, то человек полностью растворяется в окружающей природе. Например, капха-доша влажная и холодная, и таким образом в холодный, мокрый декабрьский день дисбаланс капхи становится более вероятным. Люди, которые легко впадают в депрессию, могут выглядеть подавленными и расстроенными в такие дни. Существует даже отдельный комплекс симптомов – сезонное эмоциональное расстройство, СЭР, которое заставляет людей чувствовать себя вялыми и заторможенными, особенно зимой. С западной точки зрения СЭР вызывается дефицитом солнечного света, который воздействует на шишковидную железу, и тем самым повышает уровень гормона мелатонина. Как шишковидная железа узнает, что на дворе зима, остается тайной, так как она расположена глубоко внутри черепа, и к ней не поступает свет. Айурведа объясняет сэр просто. Капха растет и снаружи, и внутри. Люди, которые чувствительны к дисбалансу капхи, будут страдать от ее избытка и впадать в депрессию. Но все мы будем чувствовать это увеличение, потому что у всех нас есть капха. По аюрведе здесь нет никакой мистики. И здоровые, и больные люди постоянно находятся в непрерывном потоке воздействий. Задача не в том, чтобы победить зимнюю депрессию, а в том, как выдержать смену сезонов. Природа поставила перед нами эту задачу. Она же дала нам способность соответствовать ей. Каждый день природа спрашивает у нас, находится ли твоя экология в равновесии. И каждый раз мы должны дать верный ответ. Окончательный вердикт природы о том, можем ли мы оставаться в равновесии с окружающим миром, где постоянно изменяются гуны, Это больны мы или нет? Равновесие – это гибкость перед лицом перемен. Совершенное здоровье – исключительная гибкость перед лицом постоянных перемен. Пять элементов. Каким образом аюрведа узнала, что ватта сухая, питта горячая, а капха тяжелая? Ответ замечателен потому что он дает полный и глубокий взгляд на природу. Ватта, питта и капха – фундаментальные начала тела. Сами по себе они абстрактны, хотя принимают физическую форму в крови, костях, оболочке желудка, биении сердца и дыхании. Мысль о том, что все, что мы видим в природе – звезды, деревья, львы, розы – является абстрактным, на первый взгляд кажется странной. Тем не менее, с тех пор, как Эйнштейн получил свое замечательное уравнение, E равно mc в квадрате, где E – энергия объекта, m – его масса, скорость света в вакууме. И установил, что материя может превращаться в энергию, идея об абстрактности природы постепенно становилась все более привычной. И наоборот, выяснилось, что самые абстрактные понятия физики могут воплощаться в конкретной форме. Сила гравитации – западный эквивалент гунной тяжесть Используется в теории о физических частицах – гравитонах, которые могут перемещаться и складываться подобно кубикам. Западные ученые уверенно говорят, что природа имеет два уровня абстракции – материя и энергия. В нашей схеме энергия – это более абстрактная вещь, чем материя, но она все равно может перетекать из одного места в другое, увеличиваться или уменьшаться, может накапливаться, как электричество в аккумуляторах. Аюрведа тоже говорит о двух уровнях абстракции, и они хорошо согласуются с нашими чувствами, хотя есть и небольшие отличия. На одном уровне находятся три доши, на другом – набор сущностей, называемых пятью элементами. Пять элементов обладают свойствами и материи, и энергии. Вот они, самого тонкого до самого плотного. Пять элементов представлены на рисунке 3. Смотрите в приложении к книге. Эти элементы соответствуют реальным Земле, воздуху, огне, воде и эфиру. Но в то же время они абстрактны. Если спросить мудреца Айурведы, что из себя представляют пять элементов, он не укажет на горящее полено, ветер или ручей. Пять элементов используются разумом в качестве условных категорий для того, чтобы сформировать сознание человека и описать мир, который он постигает через свое сознание. При попарном сочетании элементов получаются три доши. Вата состоит из воздуха и эфира. Питта состоит из огня и воды. Капха состоит из земли и воды. Теперь стало понятнее, как связан дисбаланс ваты и холодная ветреная погода. Вата – это воздушная доша, и движение воздуха в виде ветра создает слишком много ваты. Когда человек типа вата жалуется на газы в кишечнике, это показывает еще один вид связи ваты и воздуха. Воздух – это тонкая, всепроникающая и легкая субстанция, как и вата. Человек типа Пита обычно чувствует жар, который говорит о его внутреннем огне, и предрасположен к потливости. Так проявляется водянистость Питы. Огонь агрессивен, энергичен и подвижен, как и Пита. Человек типа Капха, как правило, приземленный. У него часто бывают бронхиты, заложенный нос и другие неприятности, которые возникают из-за избытка воды и слизи. Вода и земля являются тяжелыми, густыми, полутвердыми и полужидкими, как и капха-доши. Эфир кажется лишним среди пяти элементов, которые мы можем видеть и чувствовать. Но он играет уникальную роль в мире аюрведы, потому что позволяет существовать звуку, который без него не может распространяться. Звук является основой всего. Согласно аюрведе, это не тот звук, что мы можем слышать собственными ушами. Вроде грома, а более тонкие колебания, которые резонируют в тишине нашего сознания. Аюрведа рассказывает, как можно лечить тело с помощью этих колебаний. Мы поговорим о них более подробно позже. После того, как вы изучите изложенную теорию в течение некоторого времени, вы поймете, что она является совершенно естественной. Все 25 гун можно увидеть, попробовать на вкус, ощутить с помощью других органов чувств. Этого нельзя сказать о гормонах, энзимах, нейромедиаторах и других составных частях тела которые описываются в западной медицине. Сколько вы знаете людей, которые могут рассказать вам об основных свойствах инсулина, к примеру? Всего за час вы сможете без труда изучить свойства капхи, которые помогает управлять инсулиновым балансом. Переходим к подробностям субдоши. Чтобы завершить картину, я должен рассказать о том, что каждый из трех дож делится на пять субдош, которые, в свою очередь, имеют свои особенности и способны облегчить диагностику и лечение. Все они расположены в своих частях тела и порождают специфические симптомы, если нарушается равновесие. Например, самое главное – субдоша ваты, которая называется пранавата, находится в верхней части грудной клетки и в голове. Она регулирует дыхательные движения и нервные импульсы, а следовательно оказывает сильное влияние на каждую функцию организма. Каждая из трех дож имеет субдошу, расположенную в сердце, которая является важнейшим местом пересечения всех физических и эмоциональных процессов в теле. Все это важно знать врачу Айурведы, но для пациента это не обязательно. Полное описание всех 15 субдош приведено в конце данной главы. В качестве иллюстрации того, что нам дает вся эта информация о дошах, рассмотрим следующий случай. Энн Холмс начала испытывать менструальные боли когда ей было чуть более 10 лет, и по мере ее созревания они усиливались. Каждый месяц в течение одной недели она плохо себя чувствовала из-за спазмов, рвоты и диареи. За несколько дней до наступления месячных она становилась нервной и подавленной. Каждый месяц она не могла работать в общей сложности целых две недели. Она пыталась избавиться от этой беды многими способами. Один врач прописал ей огромные дозы витаминов. «Мои месячные просто прекратились» вспоминает она. «Мне помогли избавиться от боли, но я не чувствовала, что это правильное решение. Когда я пришла к врачу и сказала об этом, он сократил количество витаминов. Но всё вернулось и стало ещё хуже, чем раньше». В течение двух лет Энн наблюдалась у нескольких специалистов. Гинеколог выписал ей большие дозы матрина, ненаркотического болеутоляющего средства, что немного облегчило её симптомы. Большинство врачей считали, что ей следует принимать медикаменты или сделать операцию. Боль распространялась по всему низу живота и спины. Я уже не могла поднимать тяжелые предметы или ходить на большие расстояния, но все равно не хотела удалять матку. Когда после очередного приступа Энн оказалась в больничной палате, она решила, что следует смириться со своим состоянием и радоваться, что оно не совсем невыносимо. Однако после нескольких лет таких страданий она была настолько измучена что начала подумывать о том, что операция все-таки неизбежна. Ей стало очень страшно, и в этот момент она решила проконсультироваться у врача Айурведы. Он не выглядел сильно озадаченным, когда я показала ему историю болезни. Он объяснил мою боль с точки зрения представления о том, что он называл моими Дошами. Я узнала, что в моем типе доминирует вата Доша, и ее дисбаланс вызывает менструальные расстройства. В общем случае боль была вызвана дисбалансом Ваты, Существует отдельная субдоша ватадоши, которая располагается в нижней части спины и брюшной полости. Она называется вата и приводит к слабости мышц и болям в этой области. Таким образом, он легко смог определить причину болезни по моим симптомам. Энна испытала большое облегчение, когда поняла, что врач знает, как вылечить ее болезнь. До этого момента ее не покидало чувство страха и растерянности, но теперь все изменилось. Врач Айурведы сказал, что надо отказаться от медикаментов и наладить баланс ваты. Для этого он посоветовал Энн соблюдать специальную диету. Делать ежедневный массаж тела и особенно нижней части живота с маслом, принимать теплые ванны, пить вечером горячее молоко и жить по строгому распорядку. Вата Доши быстро реагирует на такие меры. Это будет подробно описано в следующих главах. Эн также получил травяной сбор, который помогает успокоить вату. А еще ей предложили пройти курс физической очистки организма. панча -карму. Задача панчакармы удалить из тела мусор, который остался от прежних нарушений баланса. Это нужно всем, у кого есть симптомы болезни. Все процедуры, кроме последней, можно было делать дома, и они не требовали больших расходов. Когда Энн начала лечиться по этой методике, ей стало гораздо легче, и со временем ее состояние только улучшалось. До того, как я обратилась к аюрведе, я глотала в день 20 капсул мартина по 400 миллиграмм. За несколько месяцев я уменьшила их количество до 5. Я выполняла советы врача аюрведы и дважды в год проходила панчакарму. Теперь, 3 года спустя, мои месячные длятся лишь 4 дня вместо недели. Боли и дискомфорт снизились до такого уровня, что вот уже 10 месяцев я не принимаю никаких лекарств. Я наконец-то с уверенностью могу сказать, что полностью выздоровела. Я снова могу вести спокойную жизнь нормального человека, а не пытаться каждый месяц найти способ, чтобы облегчить свои мучения. Субдоши. Развернутое описание. Для того, чтобы точно определить причину болезни, врач аюрведы обращается к составным частям ДОЖ. Их 15. Они есть в каждой части тела. В этой главе мы дадим вам достаточную информацию для того, чтобы вы смогли разобраться с тем, как на самом деле ведут себя Доши в нашей повседневной жизни. Вата Вата связано с нервной системой и, следовательно, присутствует одновременно во всем теле. Но каждая из пяти ее субдош имеет свое расположение и назначение. Аюрведа традиционно называет их «ветрами тела», а мы можем представить их импульсами, которые распространяются по нервам, мышцам, кровеносным сосудам, везде, где в теле есть движение. Прановата находится в мозге, голове, грудной клетке. Прановата отвечает за все, что воспринимается или движется, как и мозг, в котором она находится. Прановата позволяет нам видеть, слышать, осязать чувствовать вкусы и запахи. Но прежде всего слышать и осязать Благодаря ей мы можем мыслить и рассуждать, испытывать положительные или отрицательные эмоции. Когда прана-вата находится в равновесии, то делает вас внимательным, сообразительным и энергичным. Она также управляет ритмом дыхания и глотания. Кроме того, она всегда движется вверх, что говорит о том, что она связана с высшими функциями человека. прана лидирует среди субдош-ваты и считается самой главной из них — Подобно тому, как вата является главной дошей в теле, прана-вата также считается самой важной среди субдож в этом же теле. От равновесия прана-ваты зависит то, насколько надежно будет работать ваш организм. Дисбаланс прана-ваты вызывает тревожность, страх, избыточную активность сознания, бессонницу, неврологические расстройства, икоту, астму и другие респираторные заболевания, а также сдавливающие головные боли удана вата. находится в гортане и легких. На физическом уровне эта субдоша контролирует речь. Через центр речи в мозге она также управляет памятью и мыслительным процессом. Дисбаланс удана приводит к возникновению дефектов речи, сухого кашля, язв в гортане, танзелита, боли в ушах, а также общей усталости. сама на находится в желудке и кишечнике. Эта субдоша следит за тем, чтобы еда нормальна и бесперебойно двигалась по всему пищеварительному тракту. Дисбаланс сомановаты проявляется, когда пищеварение становится слишком быстрым или медлительным. Образуются газы, наблюдаются диарея, расстройства желудка, плохо усваиваются питательные вещества, истощаются ткани. Апановата – находится в прямой кишке и нижней части брюшной полости. Это субдоши, которая все время пытается опуститься в нижнюю часть тела, помогает удалить из организма отходы пищеварения, а также отвечает за сексуальную функцию и менструации. Прямая кишка считается ее главным местоположением, и именно здесь нужно искать первые признаки дисбаланса ваты. Дисбаланс ваты вызывает запоры, диарею, газообразование, кишечные спазмы. Колиты, болезни мочеполовой системы, расстройства менструации, опухоли простаты, различные половые расстройства, боли в нижней части спины, при мышечных спазмах. Вьяновата распространена по всему телу, в нервной системе, коже и системе кровообращения. Эта субдоша отвечает за регулярные движения и процессы в организме, в частности управляет сердечным ритмом, расширением и сужением кровеносных сосудов периферийным кровообращением. вьяна регулирует давление крови, а также контролирует потоотделение, зевоту и тактильные ощущения. Дисбаланс в ваты проявляется в том, что у человека повышается давление, кровообращение становится недостаточным, возникают аритмия и различные нервные расстройства. Пита. Пита отвечает за метаболизм и пищеварение в целом. Она воспринимается как тепло, которое выделяет тело человека. Острота зрения и мысли также относятся к функциям питы. Пита-доша состоит из пяти субдош, которые привязаны к разным частям тела. Пачака-пита находится в желудке и тонком кишечнике. Тонкий кишечник считается главным местом расположения питы, что делает эту субдошу очень важной. Пачака-пита очень важна для организма, потому что отвечает за то, чтобы пища переваривалась, и питательные вещества отделялись от отходов. Она также управляет пищеварением и делает его быстрым или медленным, активным или вялым. Если при опорожнении появляются неприятные запахи или человек не может нормально усваивать пищу, то это явный признак дисбаланса. Дисбаланс пачака-пита проявляется в виде изжоги, повышенной кислотности, язв, нерегулярного пищеварения, медленного или быстрого. Ранджака-пита содержится в красных кровяных тельцах, печени и селезенке. Под контролем этой субдоши находятся важные процессы в организме. Образуются новые красные кровяные тельца, регулируется химический состав крови, распределяются питательные вещества по кровотоку. Именно Ранджака Пита первый сигнализирует о том, что баланс Питы нарушен, когда в теле накапливаются вредные вещества от алкоголя, табака, загрязненной пищи, воды и воздуха. Дисбаланс ранжака-питты проявляется в виде желтухи, анемии, различных болезней крови, воспаления кожи, раздражительности. сада питта находится в сердце. Помимо того, что она следит за работой сердца, сада питта создает то самое чувство радости, которое, как мы говорим, идет от сердца. Также она обеспечивает хорошую память. Если вы не считаете себя готовым к трудностям и к тому, чтобы принимать важные решения, Это может означать, что эта субдоша ослаблена. Дисбаланс сада Каптта проявляется в виде болезней сердца, потери памяти, эмоциональной нестабильности, уныние, гнев, душевное расстройство и нерешительности. Алача Каптта находится в глазах. Зрение важнейшее чувство, связанное с питта-дошей. От того, в каком состоянии находится алача Каптта, зависит, насколько хорошее зрение у человека она также связывает глаза с эмоциями. Когда вы приходите в ярость, становитесь слепыми от гнева или у вас злой взгляд, нарушается равновесие Алла-Чака-Питты. В сбалансированном состоянии она делает глаза яркими, ясными и здоровыми. Теплый и сосредоточенный взгляд говорит о том, что Питта-Доша в полном порядке. Дисбаланс алла питты выражается в налитых кровью глазах, потере зрения и болезнях глаз. Бхараджака питта содержится в коже. Способность нашей кожи реагировать на окружающий мир зависит не только от вата-доши, но и от питты, которые действуют через эту субдошу. Для типа питта характерна раздраженная, красная или воспаленная кожа. Люди типа питта легко краснеют. Их эмоции часто отражаются на коже. Например, в состоянии стресса у них появляется сыпь, нарывы и угри. Если бхараджака питта находится в равновесии, то лицо человека светится и буквально излучает часть и жизненную энергию. Дисбаланс бхраджа-капитты проявляется в виде сыпи, угрей, нарывов, рака кожи и других кожных заболеваний. Капха Состав капха-доши завершает перечень субдош нашего тела. Капха отвечает за общую структуру тела и все, что в нем связано с влагой и жидкостями. Благодаря ее субдошам ткани и суставы прочно связаны друг с другом, а подвижные части хорошо смазаны. Капха также контролирует то, как мы воспринимаем запахи и вкусы. Кледака капха находится в желудке. Эта субдоша следит за тем, чтобы внутренняя оболочка желудка оставалась влажной. Это нужно для нормального пищеварения. Желудок – самое важное место расположения всей капхи. Там в первую очередь проявляется избыток этой доши. В традиционной аюрведе избыток капхи удаляется рвотой, но это сильно нагружает организм, и поэтому центр благополучия Чопры не пользуется этим способом. Если у человека сбалансирована клядака капха, то у него прочная, эластичная и хорошо смазанная внутренняя оболочка желудка. Дисбаланс клядака капхи проявляется в виде расстройств пищеварения. Обычно оно становится вялым и долгим. Аваламбака капха находится в сердце, грудной клетки нижней части спины. Место расположения капхи – грудная клетка, так что это важный подвид основной доши. Аваламбака капха поддерживает грудную клетку, легкие и спину. Именно эти части тела отвечают за физическую выносливость, типа капха. Поэтому представители этого типа часто имеют развитые плечи и грудь. Сбалансированная аваламбака капха обеспечивает мышечную силу и защиту сердца. Когда же она теряет равновесие, это приводит к застою в грудной клетке, отдышке, астме, хронической сердечной недостаточности. Из-за болезни люди типа капха теряют привычную энергичность и непринужденность. Эта субдоша очень чувствительна и сильно страдает от курения. Дисбаланс аваламбака капхи Проявляется в виде респираторных заболеваний всех видов, апатии и болей в пояснице. Бхадака-капха находится в языке. Эта субдоша позволяет нам ощущать вкус. В отличие от западной медицины, аюрведа призывает человека полагаться на собственный вкус при выборе питания и лекарств. Люди типа капха воспринимают мир в основном через вкус и запах. У тех, кто использует свое ощущение вкуса неправильно, может возникнуть болезненное влечение к еде. Если есть слишком много и часто, то вкусовые рецепторы теряют чувствительность. То же самое происходит, если человек сосредотачивается на небольшом числе вкусовых ощущений. Когда организм не может определить вкус, он становится уязвимым для других расстройств типа капха, таких как ожирение, пищевые аллергии, отек слизистых, оболочек или диабет. Дисбаланс бхода кокапхи нарушает работу вкусовых рецепторов и слюнных желез. Торпа кокапха расположена в носовых пазухах, голове, спинномозговой жидкости. Жидкая и подвижная торпа кокапха помогает рту, носу и глазам оставаться влажными и тем самым предохраняет их от пересыхания. Кроме того, с помощью этой субдоши восстанавливается спинномозговая жидкость что очень важно для центральной нервной системы. При дисбалансе эта субдоша становится слишком жидкой или вязкой. Подобные проблемы возникают у людей типа капха в полостях тела. Дисбаланс тарпака капхи проявляется в виде заложенных пазух аллергии на пыльцу, головных болей, как правило, из-за гайморита, и общего притупления чувств. Шледака капха расположена в суставах. Это единственная субдоша капхи, у которой нет конкретного расположения. Она смазывает каждое сочленение тела. Большая часть нарушений баланса капхи проявляется в груди и потом переходит в голову. Главное исключение представляет суставная боль, которая может возникнуть в любом месте. Если в суставе накапливается слишком много ваты, то он становится сухим и начинает болеть, как при артрите. Избыток питты нагревает и воспаляет сустав и может привести к ревматизму. При избытке капхи суставы отекают и растягиваются. Дисбаланс шледака капхи проявляется болью в суставах, их растяжением и отечностью, а также другими заболеваниями суставов.